Глава 16. На улице стояла тишина. Никого поблизости не было. Время перевалило за полночь, но для большинства районов города это не имело значения. Когда люди отправляются спать, гоблины, кобальды, крысолюди и прочий сброд выходят на ночную работу. Просто их не было в этом районе. Я открыл заслонку у фонаря и принялся высматривать кровавые пятна. Они подсохли, и стали менее заметными. «Почему у нее дома было столько света, Гаррет?» спросила Майя. «Там должно быть ламп-двадцать горело». «Ты ставишь меня в тупик». «Действительно, в квартире устроили иллюминацию, но я не обратил на это внимания». «Наверное, они хотели видеть, что делают». «Она здорово преуспела с тех пор, как ушла из рока». «Это твоя цель в жизни?» «Заполучить мужика?» который будет содержать тебя в квартире полной трупов? Ты считаешь, что эти ребята заглянули к ней случайно? Ей пришлось обдумать мои слова. Я получил немного покоя, но только немного. Ты заметил, что у нее настоящие стекла в окнах этой шикарной гостиной? Угу, это я заметил. Мне как-то пришлось пригласить стекольщика. До сих пор не могу опомниться от потрясения. В квартире напротив такие же. «Да? И что же?» «А то, что кто-то наблюдал за нами оттуда, когда мы выходили». О, -о, о интересно. А как он выглядел?» «Я даже не уверена, что это он. Я видела лицо только секунду. Удивительно, что я его вообще заметила». Я только хмыкнул, поскольку слушал ее в полуха. Похоже, из парня, которому сделали кровопускание, вышли все соки. Пятен становилось все меньше и меньше. След вел в проулок, такой узкий, что всадник рассадил бы колени, попытавшись срезать здесь путь. Неприветливое местечко. Я посветил фонарем, но ничего не увидел. — Ты, разумеется, не собираешься туда? — Разумеется, собираюсь. Я вытащил медный кастет. Любимую головодробилку я выложил дома. Как-то она не очень сочеталась с костюмом, подходящим для обеда с девушкой. Это разумно? Нет. Разумнее было бы сначала бросить туда тебя и посмотреть, кто тебя скушает. Либо Майя начала уставать, либо я потихоньку заводился. Тебя ведь никто не просил тащиться за мной. так я смогу обучиться ремеслу и, наконец, разобраться? Что ты за человек? Есть в тебе что-то чудное. Я хочу выяснить, что именно. Чудной. Так меня ни одна женщина еще не называла. Зачем тебе это? Я подумываю о том, чтобы выйти за тебя замуж. Ничего себе. Я направился в проулок, даже не бросив туда камень. Больше меня уже ничего не пугало. Через десять шагов темноты я наткнулся на покойника. Кто-то усадил его спиной к дому. Пристроил поудобнее и пошел дальше, наверное, за помощью. А парень тем временем истек кровью. Я присел на корточки и осмотрел его. Майя держала фонарь. Ему нечего было мне сказать. Вероятно, ситуация нравилась ему еще меньше, чем мне, но он не мог жаловаться. Я взял фонарь и двинулся дальше. Я нашел еще кровь, но немного. Да, шнырь сопротивлялся, как дьявол. След испарился на следующей улице. Я старался изо всех сил, но так и не смог его взять. «Что ты собираешься делать теперь?» спросила Майя. «Нанять специалиста». Я пошел в противоположную сторону. Она меня нагнала. «Тебя что-то беспокоит?» Она вдруг стала холоднее, Джилл Крайт. «Я на улице пять лет, гард Единственное, что меня беспокоит, это люди, которые пытаются кормить меня дерьмом». «Майя не настолько крута, но она на пути туда. И очень жаль».